Артур Конан Дойл. «Собака Баскервилей». Перевод с английского Натальи волжиной Глава первая. Мистер Шерлок Холмс. Мистер Шерлок Холмс сидел за столом и завтракал. Обычно он вставал довольно поздно, если не считать тех нередких случаев, когда ему вовсе не приходилось ложиться. Я стоял на коврике у камина и вертел в руках палку, забытую нашим вчерашним посетителем, хорошую толстую палку с набалдашником из тех, что именуются «веским доказательством». Чуть ниже наболдашника была прибита Серебряная пластинка шириной около дюйма. На пластинке было начертано Джеймсу Мортимеру Ч К Х О от его друзей по Ч К Л и дата 1884. В прежние времена с такими палками, солидными, увесистыми, надежными ходили почтенные домашние врачи. ну Сватсон, какого вы мнения о ней?» Он сидел спиной ко мне. Я думал, что мои манипуляции остаются для него незамеченными. «Откуда вы знаете, чем я занят? Можно подумать, что у вас глаза на затылке». «Чего нет, того нет, зато передо мной стоит начищенный до блеска серебряный кофейник», — ответил он. А в самом деле, Ватсон, что вы скажете о палке нашего посетителя? Мы с вами прозевали его и не знаем, зачем он приходил. И раз уж нам так не повезло, придется обратить особое внимание на этот случайный сувенир. Обследуйте палку и попробуйте воссоздать по ней ее владельца, а я вас послушаю. «По-моему, — э -э, по -моему, начал я, стараясь по мере сил следовать методу, — моего приятеля. «Этот доктор Мортимер преуспевающий медик средних лет, к тому же всеми уважаемый, поскольку друзья наделяют его такими знаками внимания». «Хорошо», сказал Холмс, «превосходно. Кроме того, я склонен думать, что он сельский врач, а, следовательно, ему приходится делать большие концы пешком». «А это почему?» Ну, потому что его палка в прошлом весьма недурная, так сбита, что я не представляю себе ее в руках городского врача. Толстый железный наконечник совсем стерся, видимо, доктор Мортимер исходил с ней немало миль. «Весьма здравое рассуждение», — сказал Холмс. «Опять же надпись от друзей по ЧКЛ. Я полагаю, что буквы... К.Л. означают клуб, вернее всего охотничий, членом которого он оказывал медицинскую помощь, за что ему и преподнесли этот небольшой подарок. — Ватсон, вы превзошли самого себя, — сказал Холмс, откидываясь на спинку стула и закуривая сигарету. Я не могу не отметить, что, описывая со свойственной вам любезностью мои скромные заслуги, вы обычно преуменьшаете свои собственные возможности. Если от вас самого не исходит яркое сияние, то вы, во всяком случае, являетесь проводником света. Мало ли таких людей, которые, не блистая талантом, все же обладают недюжной способностью зажигать его в других. Я у вас в неоплатном долгу, друг мой. Я впервые услышал от Холмса такое признание и должен сказать, что его слова доставили мне огромное удовольствие, ибо равнодушие этого человека к моему восхищению им и ко всем моим попыткам придать гласности метод его работы не раз ущемляло мое самолюбие. Кроме того, я был горд тем, что мне удалось не только овладеть методом Холмса, но и применить его на деле и заслужить этим похвалу моего друга. Холмс взял палку у меня из рук и несколько минут разглядывал ее невооруженным глазом. Потом, явно заинтересовавшись чем-то, отложил сигарету в сторону, подошел к окну и снова стал осматривать палку, но уже через увеличительное стекло. «Не бог весь что, но все же любопытно», — сказал он, возвращаясь на свое излюбленное место в углу дивана. «Кое-какие данные здесь, безусловно, есть, и они послужат нам основой для некоторых умозаключений». «Неужели от меня что-нибудь ускользнуло?» спросил я, не без чувства самодовольства. «Надеюсь, я ничего серьезного не упустил». Увы, дорогой мой Ватсон, большая часть ваших выводов ошибочна. Когда я сказал, что вы служите для меня хорошим стимулом, это, откровенно говоря, следовало понимать так. Ваши промахи иногда помогают мне выйти на правильный путь. Но сейчас вы не так уж заблуждаетесь. Этот человек, безусловно, практикует не в городе, и ему приходится совершать большие концы пешком. Ну, значит, я был прав. В этом отношении — да. Но ведь это все? Нет, нет, дорогой мой Ватсон, не все. Далеко не все. Так, например, я бы сказал, что подобное подношение врач, скорее всего, может получить от какой-нибудь лечебницы, а не от охотничьего клуба. А когда перед лечебницей стоят буквы «ЧК», название «Чаринг-Кросская» напрашивается само собой. — Возможно, что вы правы. Все наводит на такое толкование. Если мы примем мою догадку за рабочую гипотезу, то у нас будут дополнительные данные для воссоздания личности нашего неизвестного посетителя. — Хорошо, предположим, что буквы «ЧКЛ» означают э, «Чаринкросская лечебница». Какие же дальнейшие заключения можно э, отсюда вывести? А вам ничего не приходит в голову? Вы же знакомы с моим методом. Попробуйте применить его. Ну, вот очевиден. Прежде чем уехать в деревню, этот человек практиковал в Лондоне. А что, если мы пойдем немного дальше? Посмотрите на это вот под каким углом зрения. Почему ему был сделан подарок? когда его друзья сочли нужным преподнести ему, сообща эту палку, в знак своего расположения. Очевидно, в то время, когда доктор Мортимер ушел из лечебницы, решив заняться частной практикой. Ему поднесли подарок, это нам известно. Предполагается, что работу в лечебнице он сменил на сельскую практику. Будут ли наши выводы слишком смелыми, если мы скажем, что подарок был сделан именно в связи с его уходом? «Это весьма вероятно». «Теперь отметьте, что он не мог состоять в штате консультантов лечебницы, ибо это доступно только врачу с солидной лондонской практикой. А такой врач вряд ли уехал бы из города». «Тогда кем же он был?» «Если он работал там, не будучи штатным консультантом, значит, ему отводилась скромная роль куратора, живущего при лечебнице, то есть немногим большая, чем роль практиканта». и он ушел оттуда пять лет назад, смотрите дату на палке. Таким образом, дорогой мой Ватсон, ваш солидный пожилой домашний врач испарился, а вместо него перед нами вырос весьма симпатичный человек лет тридцати, нечистолюбивый, рассеянный и нежно любящий свою собаку, которая, как я приблизительно прикидываю, больше терьера, но меньше мастифа. Я недоверчиво рассмеялся, а Шерлок Холмс, откинулся на спинку дивана и пустил в потолок маленькие, плавно колеблющиеся в воздухе кольца дыма. «Что касается последнего пункта, то тут вас никак не проверишь», — сказал я. «Но кое-какие сведения о возрасте этого человека и его карьере мы сейчас отыщем». Я снял со своей маленькой книжной полки медицинский справочник и нашел нужную фамилию. Там оказалось несколько Мортимеров, но я сразу же отыскал нашего посетителя и прочел вслух все, что к нему относилось. Мортимер Джеймс с 1882 года член Королевского хирургического общества Гримпен Дартмур, графство Девоншир. С 1882 по 1884 год куратор чаринг кроссской лечебницы. Удостоен премии Джексона по разделу сравнительной патологии» за работу «Не следует ли считать болезни явлением атовистического порядка?» Член-корреспондент Шведского патологического общества, автор статей «Аномальные явления атовизма» Ланцет 1882, «Прогрессируем ли мы?» Вестник психологии Март 1883, сельский врач прихода в Гримпен, Торсли и Хай Бэрро. «Ни слова об охотничьем клубе, Ватсон», — с лукавой улыбкой сказал Холмс. «Зато действительно сельский врач, как вы тонко подметили. Мои умозаключения правильные. Что же касается прилагательных, то, если не ошибаюсь, я употребил следующее — симпатичный, нечистолюбивый и рассеянный». что это я знаю по опыту. Только симпатичные люди получают прощальные подарки. Только самые нечистолюбивые меняют лондонскую практику на сельскую. И только рассеянные способные оставить свою палку вместо визитной карточки, прождав больше часа в вашей гостиной. «А собака?» была приучена носить поноску за хозяином. Эта палка не из легких, собака брала ее посередине и крепко сжимала зубами, следы которых видны совершенно отчетливо. Судя по расстоянию между отметинами, для терьера такие челюсти слишком широки, а для мастифа узки. Возможно, что... Боже мой, ну, ну конечно, кокер-спаниель! Говоря это, Холмс сначала расхаживал по комнате, потом остановился у оконной ниши. В его последних словах прозвучало такое твердое убеждение, что я недоуменно взглянул на него. Послушайте, друг мой, почему вы в этом уверены? По той простой причине, что я вижу собаку у наших дверей, а вот и звонок ее хозяина. Не уходите, Ватсон, прошу вас. Вы же с ним коллеги, и ваше присутствие поможет мне. Вот она, роковая минута, Ватсон. Вы слышите шаги на лестнице. Эти шаги врываются в вашу жизнь, но что они несут с собой, добро или зло, неизвестно. Что понадобилось человеку науки, доктору Джеймсу Мортимеру, от сыщика Шерлока Холмса? Войдите! Наружность нашего гостя удивила меня, ибо я рассчитывал увидеть типичного сельского врача. Доктор Мортимер оказался очень высоким, худым человеком с длинным носом, торчащим словно клюв между серыми, близко посаженными глазами, которые ярко поблескивали за золотой оправой очков. Одет он был, как и подобает человеку его профессии, но несколько неряшливо, сильно поношенный пиджак, обтрепанные брюки. Он уже сутурился, несмотря на молодые годы, и странно вытягивал шею, благожелательно приглядываясь к нам. Войдя в комнату, наш гость тотчас же увидел палку в руках Холмса и с радостным возгласом потянулся за ней. «Какое счастье! А я никак не мог вспомнить, где я ее оставил, здесь или в пароходной компании. Потерять такую вещь, это было бы просто ужасно!» «Подарок?» — спросил Холмс. «Да, сэр». «От к лечебницы?» «Да, от тамошних друзей ко дню моей свадьбы». «Ай-яй-яй, как это скверно», — сказал Холмс, покачивая головой. Доктор Мортимер изумленно заморгал глазами. «А что же тут скверного?» «Только то, что вы нарушили ход наших умозаключений, значит, подарок был свадебный». «Да, сэр, я женился и оставил лечебницу». а вместе с ней и все надежды на должность консультанта. Надо было обзаводиться собственным домом. «Ну вот видите, мы не так уж сильно ошиблись», — сказал Холмс. «А теперь доктор Джеймс Мортимер...» «Что вы, что вы! У, у меня нет докторской степени. Я всего лишь скромный член Королевского хирургического общества». «И, по-видимому, человек научного склада ума». Я имею только некоторое отношение к науке, мистер Холмс. Э, так сказать, собираю раковины на берегу необъятного океана познания. Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с мистером Шерлоком Холмсом, а не с... Нет, доктор Ватсон, вот, перед вами. О, очень рад познакомиться, сэр. Ваше имя часто упоминается рядом с именем вашего друга. Вы меня чрезвычайно интересуете... «Мистер Холмс, я никак не ожидал, что у вас такой удлинённый череп и так сильно развиты надбровные дуги. Разрешите мне прощупать ваш теменной шов? Слепок с вашего черепа, сэр, мог бы служить украшением любого антропологического музея до тех пор, пока не удастся получить самый оригинал. Не сочтите это за лесть, но я просто завидую такому черепу». Шерлок Холмс усадил нашего странного гостя в кресло. «Мы с вами, по-видимому, оба энтузиасты своего дела, сэр», — сказал он. «Судя по вашему указательному пальцу, вы предпочитаете крученые папиросы. Не стесняйтесь, закуривайте». Доктор Мортимер вынул из кармана табак и бумагу и с поразительной ловкостью свернул папиросу. Его длинные, чуть дрожащие пальцы двигались проворно и беспокойно, как щупальца, у насекомого. Холмс сидел молча, но быстрые мимолетные взгляды, которые он бросал на нашего занятного собеседника, ясно говорили о том, что этот человек сильно интересует его. «Я полагаю, сэр, — начал он наконец, — что вы оказали мне честь своим вчерашним и сегодняшним посещением не только ради обследования моего черепа. Нет, сэр, конечно, нет. Правда, я счастлив, что мне предоставилась такая возможность. Но меня привело к вам совсем не это, мистер Холмс. Я человек отнюдь не практической складки. А между тем передо мной внезапно встала одна чрезвычайно серьезная и чрезвычайно странная задача. Считаю вас вторым по величине европейским экспертом. Вот как, сэр. «Разрешите полюбопытствовать, кто имеет честь быть первым?» Довольно резким тоном спросил Холмс. «Господин Бертильон пользуется большим авторитетом у людей с научным складом мышления. Тогда почему бы вам не обратиться к нему?» «Я говорил, сэр...» «О научном складе мышления, но, как практик, вы не знаете себе равных, это признано всеми. Надеюсь, сэр, что я не позволил себе излишней...» «Так, самую малость», — ответил Холмс. «Однако, доктор Мортимер, я думаю, что вы поступите совершенно правильно, если сейчас же, без дальнейших отступлений, расскажете мне, в чем состоит дело, для разрешения которого вам требуется моя помощь».